Глава шестая. К истории потопа примыкает история Великой башни. Будучи, как и первая, общим достоянием, она живала в разных местах и давала поводы для образования кулис и мечтательной путаницы не меньше, чем первые. Что, например, башню Вавилонского храма Солнца, носившую название Эсагила или Дом Вознесения глав? Иосиф считал той самой великой башней. Это столь же несомненно, сколь и простительно. Уже странник Изура, безусловно, считал ее великой башней, да и не только в окружении Иосифа, а прежде всего в самой земле Синиар. На этот счет не было никакого другого мнения. Древняя громадная башня Эсагилы, воздвиг которую, как полагали, с помощью первых своих созданий черноголовых, Там Бел, творец, а обновил и достроил законодатель Хамурагаш. семиуступная эта башня, а фенефтянам, великолепие которой слыхал Иосиф, была для всех халдеев взаимореальным воплощением понятия, дошедшего до них от незапамятно давних времен, великой башни творение рук человеческих высотой до небес. Если в узком кругу Иосифа сказания о башне связывалось с какими-то другими, по существу не относящимися к делу представлениями, например, с идеей рассеяния, то объясняется это только личным отношением к башне лунного странника, его обидой и его уходом. Для людей синяра между мигдалами, крепостными башнями их городов и названным нами понятием не было ничего общего. Напротив, законодатель Хамуррагаш верил оговорить в особой надписи, что он затем и сделал их такими высокими, чтобы вновь сплотить под своим посланцем неба владычеством рассеивающийся народ. Лунный предок однако усмотрел в этом нечто обидное в божественном смысле и вопреки единодержавным намерениям ним рода рассеялся. Поэтому то прошлое, которое реально воплощалось, высадили, приобрело привкус будущего, привкус пророчества. Суд Витал над этим строптиво поднявшимся до небес памятником царской немродовой дерзости. Камня на камне не должно было от него остаться, а его строителей должен был смешать и рассеять владыка богов. Так учил сына Иакова, старый Елиезер сохраняет двойной смысл слова некогда, то единство предания с пророчеством, плодом которого была вневременная реальность, Халгейская башня. С ней таким образом и связывалось у Иосифа предание о Великой Башне. Но совершенно ясно, что Эсагила это только кулиса, только один из многих мысов на неизмеримом пути к подлинной башне. Для людей Ницраима эта башня тоже была реальностью и воплощалась в стоявшем среди пустыни поразительном надгробе царя Хуфу. Но и в землях, о существовании которых ни Иосиф, ни Старый Елиезер даже не подозревали, посреди Америки тоже имелась своя башня, или вернее своя аллегория башни, огромная пирамида в Халуле, размеры которой, судя по развалинам, Непременно вызвали бы у царя Хуфу досаду и зависть. Жители Халулы всегда отрицали, что это исполинское сооружение дело их рук. Они утверждали, что пирамида сооружена действительно исполинами. Какое-то, по уверениям тамошних жителей, пришедших с востока и одержимый тоской по солнцу искусный народ, истово трудясь, Воздвиг это здание из глины и горной смолы, чтобы приблизиться к любимому своему светилу. Многое говорит в пользу предположения, что эти высокоразвитые чужеземцы были колонистами с Атлантиды. И похоже на то, что куда бы ни пребывали эти солнцепоклонники и ярые астрономы, У них не находилось более срочного дела, чем сооружать на глазах у изумленных аборигенов огромные обсерватории по образцу высочайших отечественных построек. И в частности горы богов посреди их страны, о которой рассказывает Платон. Возможно стало бы, что прообраз великой башни следует искать в Атлантиде. Во всяком случае, мы не в состоянии проследить более давнюю историю башни, и потому кончаем свои рассуждения об этом странном предмете».